Ланчинский отвечал, что жалоба не на релиации, а на богомерзкие, неоднократные в конфиденциальных обходениях имевшиеся разговоры, на придирзостные слова, ругательные выражения и злостные намерения, которые должны быть исследованы в Берлине. Ульефельд возражал, что надобно и другую сторону выслушать знатного ранга персон. Несколько времени спустя Улье Фельт объяснил Ланчинскому, что королева очень огорчена неудовольствием императрицы, которой дружба особенно ценит и старается поддерживать союзнические обязательства, но маркиза Ботту до выслушания от него ответа не обвинить, не оправдать не может, в чем полагается на правосудие императрицы. Ланчинский отвечал, что по имеющимся достовернейшим доказательствам Ботту оправдаться не может. В октябре Ланчинский имел разговор с самой укоролевую. Жалобным голосом начала речь Мария Терезия. Неприятели мои для повреждения нашей с российскую императрицу и дружбы нанесли на маркиза Ботту затеянные но тяжкие вины. А он человек разумный. Как он мог так постыдно вмешиваться в Петербурге во внутренние дела? Ланчинский отвечал, что и его государыня никак бы не поверила известиям о таких поступках Ботты, если бы ей не были представлены ясные доказательства. Королева возразила, что касается доказательств, то преступники из страха могли насказать на Ботту, а другое нанесено от моих неприятелей, и как мне им пожертвовать, не выслушавшие его оправдания? И в Константинополе. И в Швеции усердно старался я в пользу вашей императрицы, однако неприятели своими ковыми и внушениями явно берут верх. Граф Ульенфельд говорил Ланчинскому, что в Париже делу Ботты радуется больше, чем победе своего войска и хвалит, что теперь могут разрушить дружбу и союз между Россией и Австрией. Когда Ботта приехал из Берлина, то и из Вены в Петербург. Пошло требование подробных доказательств его вины, а между тем ко всем министрам королевы при иностранных дворах разослан был циркуляр, в котором оправдывали Ботту и нарекали на русский двор, который вопреки справедливости выставил его виновным в манифесте о преступлении Лапухиной. Циркуляр возбудил сильное раздражение в Петербурге, что видно из резкрипта императрице Клончинскому. Мы никак не могли думать, чтобы старания оправдать Ботто зашло в вене так далеко, что отложили в сторону всякое уважение к нам и над нашу и собственную особой захотели выместить за мнимую несправедливость, оказанную Ботти. Партии, кажется, не равные, мы и маркиз Ботто. Однако Ботто во что бы то ни стало хотят оправдать, тогда как невинность его и несправедливость нашей жалобы основывается на одном. на установленной при Венском дворе беспорочной репутации маркиза. Повреждение этой репутации считается нарушением всех естественных народных прав, тогда как оскорбление нашей высочайшей особы поставляется очень легким делом. Невинность Ботты в Вене доказывается, первое, приобретенную репутацией ее, второе, данными ему от королевы указами, третье, свидетельством берлинского двора и обязательствами тамошнего министерства, ботты, четвертое отсутствием письменных улик против маркиза имеются только допросные речи некоторых преступников, которые будто по принуждению, по интригам и пристрастью или в надежде избежать тяжкого наказания весьма легко могли быть приведены к ложному оговору.